И мы все тогда уселись в лодку и подошли на вёслах к плотной клебому берегу, выглядывая, где бы причалить. Первоначально мы предполагали добраться до острова Великой Хартии, прилесного уголок реки, где она извивается по нежной зелёной долине и причалить к дому живописных заливчиков и забилующих на этом крошечном берегу. Но мы почему-то уже не так жаждали живописного, как в начале дня. На эту ночь мы вполне удовольствовались бы укромным уголком между бажей с углём и газовым заводом. Мы не нуждались в пейзаже, мы нуждались в ужине и постели. Тем не менее мы таки тащились до мыса, его зовут мысом пикника, и укрылись в уютном уголке под большим вязом. корням которого прикрепить лодку. Затем мы, думаю, не заняться ужином, мы обошлись без чая, чтобы сберечь время, но Джош сказал: "Нет. Надо сперва установить тент, пока ещё не стемнело настолько, чтобы не видать, что делаешь". Тогда, сказал он, все наши труды будут закончены, и мы можем сесть за еду со спокойной совестью. Едва ли кто из нас рассчитывал, что этот тент потребует стольких хлопот. Говоря отвлечённо, дело оказалось таким простым. Берёшь пять железных харок, похожих на гигантские дуги для ракеты, устанавливаешь их вокруг лодки, а потом натягиваешь на них парусину и прикрепляешь её. Нам казалось, что на это уйдёт всего-навсего 10 минут. Но мы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 Но путём того или другого таинственного процесса ему удалось совершенно запутаться в ней по истечении 10 минут сверхчеловеческих усилий. Он оказался так туго завёрнутым, спелёнутым и перевитым, что не мог выбраться наружу. Само собой разумеется, что он яростно боролся, добиваясь свободы, этого прирождённого права каждого англичанина.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 И мы с Манмаранси стояли и дожидались, как паеньки. Нам было видно, что по русине такие достаточно треплится и резко дёргается во все стороны, но мы полагали, что так и надо, и не вмешивались. К нам из-под неё также доносилось множество подавленных изречений, и мы догадывались, что мои друзья находят дело трудноватым, почему и решили дождаться, чтобы оно упростилось, прежде чем присоединиться к ним. Так мы и прожидали некоторое время, но как видно, обстоятельства всё более и более осложнялись. И вот наконец над бортом лодки выступила извиваясь голова Джорджа и высказалась откровенно. Она сказала: Подсобика ты, розява, стоишь себе как пень, хоть и видит, что мы оба задыхаемся, олух ты эдеки.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 Выказал некоторые удовлетворения. Он бросился на бок и вытянул лапки. А потом и я сказал «Уф», откинул голову назад и стукнулся дугу. Но мне было все равно. Я даже не выругался. «Каким чувствуешь себя хорошим, когда поешь досыто? Как бываешь доволен самим собой и всем миром?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 После чашки чаю, под две ложки заварки на чашку и не давать стоять больше 3 минут, он говорит мозгу: "Теперь вставай и покажи свои силы, будь красноречивым, глубокомысленным и нежным. Вникай ясным могом в природу и жизнь, разверни белые крылья трепещущей мысли и воспари бока подобным духом над мирским круговоротом, вверх по длинным путям".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 Куркайся и хахачи, чтобы позабавить близких, поляйся в шутовстве и бормочи бессмысленные звуки, и покажи, что за беспомощная пешка, бедняга человек, когда умы воли его утонут, как пара котят в полудзюме алкоголя. Мы не более чем подлейшие, желчайшие рабы своего же желудка.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 Где оказались другие путешественники и примкнули к тем другим путешественникам и провели вместе вечер. Вечер прошёл весело, они засиделись, и к тому времени, как собрались ложиться в постель, были оба чуточку на веселе. Случилось это, когда отец Джорджа был ещё совсем юным. Они, отец Джорджа и приятель отца Джорджа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 Кое что из своего платья, кое что из вещей Гариса и Джожа, и вылез из-под парусины на берег. Ночь была чудесная, но назокатилась, оставив притихшую землю наедине со звёздами, и чудилось, будто они беседуют с ней, сестрой своей, в затишье и безмолвии, пользуясь тем, что мы, дети её, уснули, беседуют о важных тайнах, глубокими и великими голосами, неуловимыми для ребяччих ушей человека. Они наводят нас на трепет эти странные звёзды, такие холодные и ясные. Мы точно дети, ножки которых забрали в тускло освещённый храм того бога, которому им внушили поклоняться, но которого они не познали. И вот они стоят под гулким куполом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 оплакивая его как мёртвого. Тут они прибыли в прекрасный замок и провели здесь много дней в веселье, и однажды вечером, пока они сидели в безбеспечной праздности вокруг горевших в большом камине брюбин и перекубок любви, явился их потерявшийся товарищ и приветствовал их. Одежда на нём была в лохмотьях, как у нищего, И ни одна жестокая рана виднелась на белом теле, но лицо заревало сиянием великой радости. Они стали расспрашивать его, добиваясь узнать, что случилось с ним, и он поведал им, как сбился с пути в дремучем лессу и блуждал много дней и ночей, наконец, изтерзанный и окровавленный, лёг на землю дожидаться смерти. И тут, когда он уже был близок к ней, чу Вдруг в диком мраке явилась величевая дева, взяла его за руку и повела невидимым человеку извилистыми тропами, пока тьма леса не зарилась светом. Рядом с коим дневной свет то же, что лампада при сиянии солнца. И в этом дивном свете наш рыцарь, как бы во сне, увидел видение столь славное и прекрасное, что позабыл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 Но о видении представшему доброму рыцарю нам говорить не подобает.